За столетие до описываемых событий совершил беспримерное плавание вдоль западных берегов Африки. Он дошел почти до территории современного Камеруна. Позже, через две тысячи лет, этот его подвиг смогли повторить португальцы — На более современных кораблях-каравеллах много интересного видел Ганнон. Впечатленные его подвигом соотечественники поставили в Карфагене памятную колонну, на которой был целиком высечен судовой журнал этого великого путешествия. И любой взрослый пуниц,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 Они дали городу выплакаться и просчитались. Пожалуй, в первый раз карфагенине поступили мужественно. Они решили защищаться. Сами, без наемников. Как организм, который перед смертью Вдруг на время преображается, зажигая на щеках румянец, город преобразился. Пунийцы даже не были похожи на пунийцев в этот момент. Ими овладела чисто римская жажда деятельности. Великий порыв объял всех. В критический момент они вдруг вспомнили, что они едины.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 приводы катапульт, которые сколачивали мужчины. К разбойничающему в окрестностях Газдрубалу был спешно выслан посыльный. Он передал полководцу следующее известие. Приговор о его смертной казни —